Эмпирические доказательства паттерна активной пассивности можно найти в работах, посвященных как парасуициду, так и пограничному расстройству личности. В проведенном мной исследовании у пациенток, госпитализированных непосредственно после акта парасуицида, при сравнении с индивидами суицидальной идеации и несуицидальными пациентами психиатрического стационара, обнаружилась значительно более низкая способность к активному решению межличностных проблем, и несколько более высокая тенденция к пассивному решению проблем. Активное решение проблем в этом эксперименте заключалось в действиях индивида, которые вели к разрешению проблемы. Пассивное решение подразумевало, что другой человек станет орудием разрешения проблемы. Перри и Купер сообщают о взаимосвязи ПРЛ с одной стороны и низкой самоэффективности, высокой зависимости эмоциональной готовности полагаться на окружающих с другой.